Глава двенадцатая Элария чувствовала себя героиней, преодолевшей неимоверные трудности и вышедшей победительницей из гонки преследования. Что она только не изобретала и как только не изворачивалась, чтобы избежать общения с любопытствующими и жаждующими познакомиться поближе. В сокрытии своего нахождения ей здорово помогали привидения, докладывающие, где и кто собрался искать бедовую говорящую. Да и Тора была не против хаотичных передвижений напарницы. Кажется, женщине очень нравилась эта суета. «Такое чувство, что тебе посланники Вечного нашептывают на ухо, когда нужно прятаться», — посмеивалась она, а вместе с ней и Мирида, невидимая для всех, кроме Эларии. «А ведь мы и правда словно мифические горлицы Вечного», — радостно заявила призрачная красавица и кокетливо повела плечиком. «Приносим благие вести одной непутёвой девице, помогая ей дожить до новой встречи с шикарным мужчиной». Лария вновь проигнорировала её, так как рядом находилась напарница, что не мешало говорящей опустить голову на скрещенные на столе руки и тихонько побиться лбом о запястье. Не больно, конечно же, зато выразительно. «Потерпи, осталось минут десять до конца рабочего дня», — посочувствовала ей Тора Тьяга а потом еще час нужно где нибудь пересидеть пока все не разойдутся с тоской протянула элария но у меня нет этого часа нужно ехать в гостиницу узнать как там дела молчание родственников угнетало больше чем жаждующие подробности сплетники да и туршан не соизволил позвонить а мог бы и догадаться как сильно она волнуется ничего за три месяца все забудется попыталась утешить ее торотьяга ох как вы тут справитесь одна «Мне так жаль, что приходится вас покинуть». «Да ладно тебе, здесь не так много работы. Просто скучно одной будет, даже поговорить не с кем». «Вот-вот», — подхватила Мерида и похлопала женщину по плечу. Благо, та не видела и не чувствовала её. «Я же умру от тоски. Кому буду пересказывать последние сплетни? Не нашему же полудохлому сообществу. Да и Торшан больше не придёт. Кем любоваться буду?» Элари очень хотелось утешить подругу, но обстоятельства к тому не располагали. Да и что сказать, ведь она так и не призналась Мериде, что ледяной маг знает о Даре говорящей. Ожидать, пока все разойдутся, Элари не стала. Хотелось как можно скорее добраться до гостиницы и узнать последние новости. Неожиданно коридор, ведущий к стационарным порталам, оказался пуст, хотя за дверями и были слышны голоса сотрудников архива. Почувствовав облегчение и порадовавшись удачи, девушка подмигнула Торитяге, подхватила её под руку и ускорила шаг. Скрип открывшейся двери и радостный гул голосов настиг их у самого входа в круг переноса. Поэтому напарницам не составило труда улизнуть. Зато в холле первого этажа их ожидало столпотворение. Сломался турникет, и люди изнывали от невозможности выбраться на улицу особенно когда впереди ожидали заслуженные выходные дни. «Тора Вейгер, Тора Резнок, смотрите, какой кошмар!» — окликнул их женский голос. Оглянувшись, Лария увидела пробирающуюся к ним сквозь толпу Тору Калину Верт, секретаря главного. Знойная брюнетка с пышными формами, острым проницательным взглядом и неискоренимой любовью к сплетням. Она всегда держалась немного отстранённо, если и снисходила до общения с простыми сотрудниками, значит, ей от них было что-то нужно. «Спасите меня кто-нибудь», — мысленно взвыла Элария, непроизвольно сделав шаг назад. И тут же об этом пожалела. Перед хищником нельзя показывать страх, вон как глаза предвкушающе заблестели. «Ах, и не говорите», — согласилась Торатьяга, успев бросить на напарницу полный сочувствия взгляд с такими, как Тора Калина, не ссорятся, а предпочитают дружить. «Так непривычно, когда из здания всего один выход, и нет никаких альтернатив!» Секретарь поморщила аккуратный носик. «Надеюсь, Тор Нейхим озаботится решением данной проблемы. Находиться в этой духоте просто невыносимо, правда ведь, Тори Рязнак? «Спасите!» — ни на что особо не надеясь, вновь воззвала говорящая. «Тори Элария!» Ещё не до конца веря в услышанное, девушка оглянулась и с восторгом посмотрела на своего спасителя. Видимо, перестаралась. В глазах Торо мелькнуло удивление пополам с недоумением, но он быстро взял себя в руки и обаятельно улыбнулся, пробирающейся сквозь толпу Эларии. «Что здесь случилось?» — поинтересовался Мак, отметив, что гул голосов заметно стих. «Небольшая поломка» пояснила девушка и покосилась на скучающего вокруг турникета штатного артефактора. «Но выйти я не могу». «Это легко исправить», — заверил Торшан. Элария только испуганно охнула, когда её приподняло в воздухе и перенесло через перегородку прямо в руки магу. А он спокойно зашагал к выходу, так и продолжая нести её. Элари только и оставалось, что крепче обнять его за плечи, буквально кожей ощущая жадные взгляды, впившиеся в них. Шан, не смей разрушать дисциплину моих сотрудников!» — возмутился Тор Вельтнейхем, которого она раньше не заметила. «Прости, но я вынужден забрать Тори и Ларию в связи с одним неотложным делом!» Не оборачиваясь с невозмутимым видом, ответил ледяной маг. «Знаю я ваши дела!» проворчал глава королевского архива и напустился на артефактора. «Долго ты ещё возиться будешь!» Дальнейшие его слова Элария уже не слышала, они оказались на улице. Торшан бодро спускался по ступенькам, словно и не замечая веса своей ноши. «Вы собираетесь нести меня до стоянки?» Решила напомнить о себе говорящее, а то мало ли, вдруг и правда забыл о ней. «Почему бы не поносить красивую девушку на руках?» Маг хитро улыбнулся и продолжил путь. «Давненько я этого не делал». Элари вдруг стало неприятно от осознания того, что для него это может оказаться в порядке вещей. Захотелось возмутиться, потребовать отпустить, а потом с гордым и независимым видом узнать, для чего он прибыл в архив. Но пока девушка решалась, Торшан донёс её до своего глянцевого монстра и аккуратно поставил на землю. «Я приехал, чтобы рассказать, как прошла встреча с вашим дядей», сообщил мужчина, точно подслушав мысли говорящей. «Энфария», вспомнила она, тут же отринув надуманные обиды. «Как она?» «С ней всё хорошо», заверил Тор Шан, открывая дверь. «И во многом благодаря вашей матери. Если бы знал раньше, определённо заручился бы поддержкой Тора Резнок. Она очень умная женщина». «И всё же, что случилось?» Элария пристегнулась ремнём безопасности, ожидая, пока мужчина займёт своё место за рулём и ответит. Чтобы точно обезопасить инфарию, ректор предложил ей подписать контракт с армией. Элария замерла, оглушённая навалившимися на неё известиями. Удивление от того, как ледяной маг запросто назвал её кузину по имени, будто они старые знакомые. Испуг из-за подписанного контракта и непонимания, что теперь с этим делать. Но больше всего давила вина. Не совершила ли она ошибку, попросив о помощи? Возможно, инфарии было бы лучше уехать домой. Мама успокоила бы дядю и тётю, и не было бы никакого заточения в храме, а затем и скоропалительной свадьбы. Большая тёплая ладонь накрыла её сжатые в кулак пальцы, и Эйлария будто вынырнула из тёмного омота, затягивающего её сознание в дебри вины, неуверенности и надуманных страхов. «Вы всё правильно сделали», — убеждённо произнёс Торшан. И девушка снова заподозрила его в способности читать мысли. «Конечно, теперь инфария обязана пять лет отработать на благо нашей армии, но, смею заверить, не всё так ужасно. Мой брат прослужил уже двадцать лет и вполне доволен своей участью». «Но он генерал!» — возмущённо воскликнула Элария. «И побывал не на одном поле битвы». «Вашу кузину эта участь минует. Она же хочет стать судмедэкспертом, а не полевым врачевателем». Закусив губу и зажмурившись, говорящая досчитала до десяти, дав себе время успокоиться. «Да, вы правы. Простите меня». Наконец выдохнула она. «Ничего страшного, я всё понимаю», — заверил Тор Шан и убрал руку. «Сейчас отвезу вас в гостиницу, а через два дня отправимся в академию, где вы приступите к своим новым обязанностям. Жить будете там же, так как добираться до неё из столицы всякий раз не очень удобно». «Ой, а я об этом и не подумала», — Элария досадливо поморщилась. Выходные предстояли бурные. За квартиру была оплачена на два месяца вперёд, но не мешало бы продлить ещё на два. Выбрать, что из вещей взять с собой. После прожитых лет в столице говорящая уже знала, что здесь зимы вступают в свои права намного раньше, чем в их провинции. Значит, нужно хорошо утеплиться. Элария с лолотой ещё мерзлячкой. Когда они прибыли к гостинице, Элария уже составила план на два дня. «С вами я не пойду», — предупредил Тор Шан, заглушив мотор. «Думаю, у Тора сверка, аллергия на моё присутствие». Представив, как сильно он насолил дяди, порушив планы на воспитание непослушной дочери, говорящая хихикнула и почувствовала себя готовой встретиться с родственниками. И когда ледяной маг открыл дверцу с её стороны, она бодро покинула салон. «Если что-то случится, обязательно звоните мне». Торшан протянул ей небольшой белый квадратик с чёрными тиснёнными цифрами. Собственно, кроме номера телефона, там ничего не было. Это мой домашний. Стало понятно, почему визитная карточка была такой странной. Ни тебе заковыристых вензелей, ни золотого тиснения. Всё просто, лаконично и немного таинственно, потому что личный номер такой известный человек даёт не всем. Элария почувствовала тепло в груди от осознания оказанного доверия. Захотелось поделиться чем-то таким же личным. Пришлось пару раз мысленно обозвать себя «глупой гусыней», чтобы не ставить себя в смешное положение. «Да нужен ему твой номер, как карете «Пятое колесо», — отчитала она саму себя, пряча квадратик картона в сумочку. Тем более узнать его не составит труда, стоит лишь отдать соответствующее распоряжение. «Надеюсь, беспокоить вас не придётся», — ответила Эллария и спохватилась, что прозвучала грубо. «Мне нравится, когда вы меня беспокоите», — немного понизив голос и поднеся её руку к губам, сказал Торшан. «Узнаю много интересного». Сердце ударилось о грудную клетку и застучало, запрыгало, словно пытаясь вырваться из тела. Эллария не нашлась с ответом, только смотрела широко открытыми глазами на мужчину, целующего её руку. А ещё молилась, чтобы не покраснеть и не выдать волнения. Думать о том, как она переживёт их свидание, если маг продолжит себя так вести, было откровенно страшно. За своё спокойствие, но больше всего за глупое сердце, уже готовое поддаться на уловку сокрушительного обаяния. Попрощавшись с Тором Шаном, она скрылась, если не сказать сбежала, за входной дверью гостиницы. «Нужно было не о сероглазом красавце думать, а морально готовиться к встрече с дядей». Его она побаивалась. Даже отец не был так строг, как Тор-Норик сверг. И пусть Тор-Шан успокоил её, но нервозность всё равно вернулась. Остановившись перед дверью номера, Элария потёрла вмиг похолодевшие пальцы и постучала. Открыли тут же, словно ждали её появления. Навстречу вышла немного замученная Энфария — но улыбка, осветившая её лицо, была искренней. «Как ты так быстро сюда добралась?» — тихо спросила кузина и сдвинулась в сторону, давая пройти. «Торшан привёз, заодно рассказал, что тут произошло», — шепнула Элария. «Инни, мне очень жаль». «Перестань!» — запротестовала кузина. «Всё со мной будет хорошо. Главное, теперь смогу учиться там, где всегда хотела. И даже врать особо не придётся». Вспомнив, что старшие родственники не знают, на кого именно желала выучиться Энфария, говорящая только вздохнула. Впереди четыре года относительно спокойной жизни. За это время они что-нибудь придумают. «Дорогая, как хорошо, что ты пришла!» Её мама вышла в гостиную, как всегда, элегантная и красивая. «Мы тут подумали, что Энфарии ещё две недели предстоит ждать заселения в общежитие». «Могу забрать её к себе», — поспешно предложила Элария. И по удовлетворённому выражению глаз матери поняла, что такого решения от неё и ждали. «Вот и прекрасно», — с довольным видом сказала Тора Сантра. «Может, прямо сегодня отправитесь к тебе? Мы уезжаем рано утром, не хотелось бы устраивать лишней суеты. Нас провожать не нужно, лучше познакомим Фарию со столицей». «И не потеряй её, как в прошлый раз», — не применула уколоть тётя Раринда, заходя в комнату вместе с мужем. Алария благоразумно промолчала, прекрасно зная, что иногда тётушка бывала просто невыносимой. «Здравствуй, племянница», — поприветствовал её дядя Норик и, подойдя ближе, крепко обнял. «Ты изменилась с нашей прошлой встречи. Повзрослела». «Так уже два года прошло», — улыбнулась говорящая. «Вы вечно в делах, в заботах, даже времени не нашли для встречи». «Буду исправляться», — заверил Тор Норик и ласково потрепал её по волосам. Вообще, как это ни удивительно, при всей строгости и непримиримости он искренне любил и баловал племянницу. Возможно, потому что она была сильно похожа на свою бабушку, их Сантра-мать, слишком рано ушедшую из жизни. Илария знала её только по рассказам мамы, и из них выходило, что Тора Элтросверк была чуть ли не образцом доброты и благородства. «Придётся вам поговорить как-нибудь в следующий раз», — отвлекла их Тора Сандра. «Уже стемнело. Пусть девочки едут домой». Сказать проще, чем сделать. Вещи инфарии были сложены в чемодан. Казалось, бери его и уходи. Но нет, тёте Роринде понадобилось устроить целое представление с подробными напутствиями, напоминанием о неблагодарности единственной кровиночки и пожеланием, выглядевшим приказом, поскорее найти себе мужа и не заниматься глупостями. В итоге гостиницу они покинули через полчаса, и то благодаря тому, что дяде надоело выслушивать причитания супруги. В этот раз обошлось без происшествий, и кузины спокойно добрались до квартиры Эларии. «Проходи», — сказала она, отпирая входную дверь и щёлкая выключателем. Под потолком зажглась люстра, активированная встроенным выключатель артефактом, и осветила небольшую квадратную прихожую узкий шкаф с зеркалом в тяжёлой медовой оправе, низенький обувной комод и скамеечку, обитую слегка потёртой бархатной тканью. На полу у входа лежал круглый половичок. «А у тебя уютно», — похвалила инфария, мельком заглянув в открытую дверь гостиной. «Квартира небольшая, но мне нравится», — ответила Элария. «Здесь три комнаты, две спальни и гостиная с маленькой кухонькой. Я в основном питаюсь внизу в столовой» а тут завариваю чай или разогреваю что-то купленное. Ванная и туалет совмещены. Кстати, здесь только душевая, так что придётся отвыкать от чугунного монстра, стоящего в доме твоих родителей». «Может, в общежитии?» — робко пробормотала Энфария, любившая понежиться в горячей ванне. «Только душевые», — обрадовала кузину говорящая. «Не страдай раньше времени. Свожу тебя завтра в купальню Тор и Рози». «Совершенно очаровательное место. Заодно нужно не забыть оставить тебе деньги». «Зачем?» – удивилась инфария. «Родители обеспечили, когда перестали шипеть и ругать за непослушание. Кстати, а куда ты собралась?» «На ближайшие три месяца меня перевели в магическую академию. Помогу каталогизировать их библиотеку. Заодно приобрету для Королевского архива несколько интересных экземпляров». Элария провела кузину в её временную комнату. «Но мне придётся жить на территории Академии. Приезжать смогу только на выходные». «Странно, тётя Сантра ничего не говорила об этом», с недоумением сказала Энфария, разглядывая комнату. Раскладной диван, стол и стул с высокой спинкой, над столом широкая книжная полка, у двери платяной шкаф с зеркальной дверцей. Высокое окно было занавешено плотными голубыми шторами с золотистыми цветочками. «Потому что на это место меня предложил Тор Хайвер». С тяжёлым взглядом созналась говорящая. «Представь, что они себе напридумывали бы. Мама и так странно посматривала, видя нас вместе». «А он тебе что, совсем не нравится?» Элария удивлённо взглянула на кузину, присевшую на диван и с живейшим интересом смотрящую на неё. «Я не спорю, он красивый мужчина», — не стала отпираться. «Но мы с ним не пара». «Почему? Ты ему не нравишься?» «Этого не знаю, да и неважно». Энни Тор Шаан — сын министра обороны, а Тор Тавир Хайвер, если ты не знала, — маркиз. Старший брат Тора Шана, прославленный генерал, а младший... О нём мало что известно, но его картины висят практически во всех галереях мира. «А ты тут дочь барона, занимающегося бизнесом», — с насмешкой сказала Энфария. «И вообще серая мышка, работающая всего лишь каким-то архивариусом, а вокруг него крутятся более достойные кандидатуры». «Не такая уж и серая», — со смешком запротестовала Элария. «Но суть ты уловила правильно». «А мне всё это кажется глупостями», — фыркнула кузина. «Ведь среди всех кандидатур для отправки в академию он выбрал тебя». «Да-да, знаю я, почему так вышло», — подумала говорящая, старательно контролируя мимику, чтобы не выдать своих мыслей. «Давай прекратим бессмысленный разговор и поужинаем». Против такого плана Энфария ничего не имела но решила чуть вернуться к прерванной беседе. Почему-то ей казалось, что кузина и Торшан составили бы прекрасную пару, в отличие от упрямой Эларии, не желающей ничего замечать. Энфария видела, с каким интересом ледяной маг смотрел на эту не совсем серую мышку. Однако возможности поговорить об этом не возникло. Элария, словно что-то чувствуя, всячески избегала опасные для себя темы. Она сводила кузину в парк, Показала один из своих любимых ресторанчиков, рассказала несколько забавных городских легенд. Потом они отправились в купальне, где после отмокания в мини-бассейне и потрясающего массажа Энфария только и смогла что продержаться до дома, не уснув посреди дороги. Следующий день Элари посвятила сборам о плате квартиры и длинному списку-плану для кузины. «Если что-то будет нужно в пределах дома, обращайся к Тори Лектир инструктировала говорящая, сидя за столом в гостиной. «Управляющая очень добрая и отзывчивая женщина. Можешь прогуляться по торговой улице, деньги я тебе оставила». «Да мне ничего не нужно», — Энфария пожала плечами и продолжила перебирать одежду старшей родственницы. «Может, вот это платье возьмёшь?» — предложила, встряхивая шикарный вечерний наряд из чёрного струящегося шёлка. «Я не собираюсь на вечеринку», — отмахнулась Элария. Для студенческой слишком шикарно, да и я сама на нее не пойду, а другая мне не светит. А еще оно подходит для визита в театр или музей. Не сдавалась Инфария и приложила платье к себе. Смотри, какая красота! Эни, ну какие еще музеи с театрами, в которые тебя поведет какой-нибудь шикарный мужчина? – заявила Непоседа и хитро улыбнулась. Элария и хотела бы выглядеть строго, но губы сами растянулись в чуть насмешливой улыбке. «Горжусь твоей выдержкой. Ты не озвучила имя мужчины, оставив мне возможность представить кого-нибудь ещё». «А что, есть кто-то?» Живо поинтересовалась инфария, с удивлением посмотрев на кузину. «Так, вернёмся к деньгам», — говорящая погрозила ей пальцем. «Съездила бы ты в университет и узнала, что нужно купить». «Да, я так и планировала поступить, через пару дней». «Только будь осторожна и не ввязывайся в неприятности. А если всё же попадёшь...» то нужно позвонить Тору Шиану. «Почему именно ему?» — обескураженно спросила Элария. Он сам так сказал позавчера. Энфария присела на диван и разгладила складки на юбке. А ещё предупредил, если я вдруг захочу ввязаться в какую-то авантюру, то тоже сначала должна позвонить ему и посоветоваться. Прикрыв рот ладошкой, хихикнула. «Тебе не кажется, что он напоминает нашу нянюшку Торухлону? Вспомнив дородную женщину с родимым пятном на левой щеке, страдающую одышкой и вечно переживающую по поводу и без, Эллария расхохоталась. «Нет, Торшан намного симпатичнее. Но постарайся не навязываться, он очень занятой человек». «Знаешь, он очень добрый, что для меня оказалось полной неожиданностью», задумчиво произнесла инфария. «Я часто слышала, как отец говорил маме, что чем выше занимаемая должность, тем меньше у человека сердце». Зато амбиции хоть отбавляй. А Торшан из очень знатной и влиятельной семьи, сильный маг, участвовавший в кампании против пустынных племён пять лет назад и сыгравший немаловажную роль в победе над ними. Ты знала, что именно тогда его прозвали «Ледяным драконом»?» «Слышала», — уклончиво ответила говорящая, не собираясь сознаваться, что успела просмотреть всю доступную информацию о нём после посещения морга. Так вот, он мог позволить себе с презрением и высокомерием смотреть на всех, кто ниже его по положению. Но Торшан, наоборот, очень отзывчивый и внимательный собеседник. Я была бы рада подружиться с ним. «Только не влюбись в этот образец настоящего мужчины», — шутливо предостерегла её Иллария. «Ах, я бы и рада, но не могу же заступить дорогу любимой кузине на пути к обретению женского счастья». Немного пафосно возвестила Энни и со смехом увернулась от полетевшего в неё скомканного шарика бумаги. Утро отбытия Элари в академию выдалось особенно холодным и дождливым. Хотелось закутаться в плед и греть руки о чашку с чаем, но говорящее волевым усилием напомнило себя о сделке с ледяным магом и покинуло квартиру, не забыв написать записку «Сладко спящей кузине». Спустившись вниз, увидела знакомый магмобиль, около которого стоял добрый, отзывчивый, красивый, обаятельный и прочее, и прочее. Эларио не успела спуститься с крыльца, а он уже перехватил её чемодан. «Вы готовы?» — поинтересовался Торшан, целуя её руку. «Нет», — честно призналась Эларио. «Но ведь это ничего не меняет, не так ли?»